YouTube-канал Blackwood представляет рассказы на ладони. Рассказ читает Олег Булдаков Перевод Ольги Усовой. Приглашение. тысячелетия спустя люди не знали масштаба всей трагедии в своей истории, потому что доступ к чтению и письму был запрещен. Следовательно, людям было разрешено заниматься только физическим трудом. Сергей обучал своего ученика Макса. Они работали смотрителями в историческом музее в форме купола, построенном в бывшей Москве на месте Кремля. Музей был построен коуту инопланетянами, поработившими землю. Сергей: "А что это за штука здесь, прямо в центре? Такая отполированная и блестящая?" Макс уставился на блестящий плоский золотой диск, висящий как маятник, но левитирующий в воздухе. "Это что-то, чему они поклоняются?" "Нет, Макс, это их гордость и радость." "Готу шансы называют это приглашением в их новый дом. Откуда ты знаешь?" спросил Макс. "Я выучил их язык, только не говори никому. Меня за это могут казнить." "Я всё ещё не понимаю. Приглашение?" «О, тебе никогда не рассказывали, и ты никогда не слышал об этом. О войне, которая уничтожила нашу цивилизацию." Макс покачал головой. Было время, когда наш вид доминировал на этой планете. Но война с роями крошечных машин уничтожила большинство из нас. По крайней мере, это то, что я подслушал в их разговорах. Так ты говоришь, что раньше мы были тут главные, пока инопланетяне не вторглись сюда? Нет, Макс, я бы не назвал это вторжением. Мы не сопротивлялись. У нас не было подходящего оружия, чтобы их уничтожить, и почти не осталось еды и припасов. А вот эта золотая пластинка Вояджера, представь себе, была приглашением для них прийти сюда.